Глава шестнадцатая Николай шел по коридору своей старенькой школы, покрашенным корабельным суриком скрипучим доском пола, мимо белых рассохшихся филенчатых дверей. Спешил куда-то, испытывая почти нежность к знакомому и почти родному зданию, в котором уже не было много лет. И это было удивительно, что он попал сюда, ведь здания уже много лет как нет. Школу построили новую, а эту разрушили, и на месте её маленького школьного стадиончика теперь сверкает стеклянный торговый центр. И Франц, взная всё это, зная, что случилось, спешил. Он смотрел перед собой и по сторонам, не забывая оглядываться, чтобы не дать уйти школьной уборщице, которая поломала жизни ему, да и не только ему, но и многим людям. Теперь её надо найти и сделать так, чтобы всё вернулось чтобы жил отец, чтобы жили и другие загубленные этой ведьмой. Он прошел до конца почти весь коридор и внезапно увидел ее, хорошо одетую, на каблуках и с пышной прической. Она стояла и нагло ему улыбалась. А рядом стояла внучка, такая же нарядная и наглая. Николай достал из кобуры пистолет. — Стрелять-то тебе нечем! — усмехнулась старуха и вдруг засмеялась. Да так, что холодок пробежал по спине Николая. Он вынул из рукояти обойму и увидел, что она и в самом деле пуста. Проверил кобуру, но и в ней не было ничего. Потом вспомнил данные ему когда-то совет и проверил за отворотом правого рукава. Там была полностью снаряжённая обойма для ПМ. Он вставил её в пистолет и начал поднимать руку, направляя ствол на смеющуюся ведьму. Разбудил его звонок мобильного телефона. Аппарат Николай оставил на первом этаже, и потому трель была едва различима. Пришлось вставать, натягивать брюки, потому что в доме были гости, и спускаться вниз. Вызов прервался, но через несколько секунд прозвучал вновь. На этот раз Францев успел подскочить, посмотрел на экранчик, звонили из дежурки РВД. Пришлось отвечать. Что-то случилось? Товарищ подполковник прозвучал голос в трубке. Это дежурный по райотделу капитан Авилов. Тут гайцы позвонили, сказали, что на вашей территории, прямо на трассе стоит Bentley Bentayga. Они раз мимо проехали, потом ещё раз решили тормознуть и узнать, с чего вдруг такой автомобиль да без присмотра. Подошли, фонариком внутри посветили, а там вроде человек. То ли спит, то ли убитый. Они в окно постучали, но тот не реагирует. Машину вскрывать не стали, а нам позвонили. Это возле посёлка Ингрея, метров 100 не доезжая. По номеру они пробили владельца. Это сейчас посмотрю. Не надо, я знаю, кто владеет этим Бентли. Остановил дежурного Николай. Звоните в районный следственный комитет, а я сейчас туда подойду. Он посмотрел на часы, начало третьего. Интересно, конечно, узнать, что делали сотрудники ГИБДД ночью на трассе. Наверняка ловили тех, кто отмечал за городом женский праздник, а потом решил вернуться в город, рассчитывая проскочить под покровом ночи. Сверху спустился полностью одетый Кудеяров. Что-то случилось? Рядом с посёлком стоит авто Синицы, похоже на то, что внутри труп. Иду проверять, только не знаю, как машину открывать будем. «Разберёмся», — сказал Павел. До Бентли добирались на служебной ниве Николая. Когда проезжали КПП, Участковый вышел к будке и поинтересовался у охранника, когда выезжал Сеницын. Приехал около 9:00 вечера, потом выехал в скорости, потом снова вернулся и почти сразу уехал. Да пусть мотается туда-сюда. Я головы теперь не повернул после того, как он меня минут 40 назад гаишники подскочили и сказали, что неподалёку стоит Бентли. А что я должен делать, туда бежать? Так я просто ставить не могу. Бентайга стоял на обочине, а за ним Audi. Кто-то уже заинтересовался, сказал Павел. Где Дыденко? ответил участковый. Я по номеру узнал. Ну что, снова будем считать, что это случайное совпадение? Они подъехали и встали за машиной Сеницы. А когда вышли, им навстречу уже спешил Дыденко. Я уже внутрь заглянул, сообщил он. Похоже, там труп. Хотел смыться отсюда побыстрее, но вы же потом сделаете неправильные выводы. Эта машина здесь уже почти 6 часов стоит, успокоил его Николай. Давай, открывай машину. Денка помялся в нерешительности. Там сигнализация включена, предупредил он. Если внутри труп, кто тогда мог поставить машину на сигнализацию, спросил Францев. Последний вышедший из салона, закрывая захлопнул дверцу на замок. И автомобиль автоматически встал под охрану, объяснил Юрий Юрич. Отключить сигнализацию сможете? обратился к нему Павел. Не могу сказать наверняка, но если там такая же, как в Bentley Continental, то отключу. Там я отключал, когда хозяин ключ в замке оставил, а дверцу захлопнул. Он вернулся к своему Audi, открыл багажник и достал портфельчик с инструментами. На несколько мгновений свет в салоне его автомобиля включился, И Николай заметил сидящую внутри женщину. Юрий Юрич вернулся к Бентли и сказал ни к кому не обращаясь: "Это главбух моего предприятия, она подвозила документы на подпись". Он словно не понимал, что подобное объяснение ночью звучит особенно глупо. Я так и понял, что это бухгалтер, отозвался Николай. Завтра ведь рабочий день, то есть уже сегодня. Синица сидел на водительском кресле, немного завалившись влево. Он был мёртв, а из груди бизнесмена торчала рукоять ножа, и рукоять эту Францев узнал сразу. Дыденко, увидев труп, сразу отскочил в сторону, а Кудиаров и Францев начали внимательно осматривать. Николай ничего не сказал про нож, только спросил друга, что тот думает про ситуацию. А Павел ответил, что на его взгляд, кто-то сел на правое сиденье и, улучив момент, ударил ножом. А Синеце пытался увернуться, но нож вошел ему в грудь по самую рукоять. «Интересная штука», — оценил Кудеяров, осматривая рукоять финского ножа. «Я в музее ленинградской милиции видел похожий». «Финка НКВД», — подсказал Николай. «Похоже», — согласился Павел. Диденко отошел в сторону, и его стошнило. «И еще похоже на убийство Дробышева», — продолжил Кудеяров. Или действительно одна рука, или кто-то специально подводит нас к выводам. Диденко сошёл с трассы и попытался вытереть лицо остатками снега. Потом он подошёл к своему автомобилю, и женщина протянула ему платок. Юрий Юрич вытер лицо, а потом отбросил платок в сторону и сел в салон Audi. Подъехала дежурная машина РуВД, из которой вылез следователь Кривошеин с заспанным лицом. Он тоже заглянул внутрь Бентайги, восхитился салоном. «Супер-люкс!» — оценил он и посетовал. «Что же вы без понятых машину открыли?» «Понятые в Ауди», — показал Францев. «Составляйте протокол осмотра». Но Кривошейн махнул рукой. «Да пускай Следственный комитет это делает. Все равно они это дело у нас заберут. Кстати, вы обратили внимание на орудие убийства? Финский нож». И не простой финский нож, а сделан по образцу финки НКВД. Была такая модель, и сейчас ее разные умельцы выпускают». «Я в курсе», — ответил Павел и направился к Ауди. Диденко опустил стекло и громко спросил, «Я могу ехать? Сейчас придет дежурная машина Следственного комитета, оставите свои данные и свободны». «Вот влипли», — возмутилась сидящая на заднем сиденье молодая женщина. Мне к утру кровь из носа надо дома быть. И вообще я ничего подписывать не собираюсь. Потом по судам затаскаете. Ваше право, согласился подошедший участковый. Я бы не хотел, чтобы моя дедёнка обернулся, кинул взгляд на женщину, а потом посмотрел на Францево. Мой бухгалтер как-нибудь светился в этом деле. Скоро освободят Наташу, и если она узнает, ей будет неприятно. Мы ей не скажем, пообещал Николай. «Можете ехать, у меня есть все ваши данные». Ауди тут же рванул с места. Кудеяров посмотрел вслед уносящемуся прочь автомобилю и обернулся к Францеву. «Удивительное спокойствие. У него жена под следствием, подозревается в убийстве нескольких человек, а он вроде и не сомневается, что ее оправдают, а сейчас, как мне кажется, он еще больше пытается убедить нас в этом». Ведь синицу убили точно так же, как и Дробышева. Точно так же ножом убивала Наташа Диденко. Ведь у следствия рано или поздно возникнет подозрение, что это действует маньяк. «Но не сам же он убивает», — выдохнул Николай. «Скорее всего, не он. По крайней мере, этой ночью точно не он. И уже сегодня его адвокат будет разговаривать со следователем, который ведет дело жены Диденко». Но что касается сегодняшнего убийства, то у меня уже есть подозреваемый. Это владелец ножа, который скорее всего не будет установлен следствием, потому что свидетелей нет. Я знаю, кому принадлежит финка, признался Францев. А принадлежит она человеку вне всяких подозрений, который не был даже знаком с Аркадием Борисовичем Сеницыным, и уж тем более им нечего было делить. Не Ни тенни попросил Кудиаров, называя имя Не всё сразу, потому что у меня самого имеются сомнения. Главное, почему убийца оставил нож в теле жертвы, ведь следствие сможет установить принадлежность орудия убийства. Далее, владелец не молодой и уважаемый в обществе человек. Третье время смерти в районе 9:30 вечера, а в это время подозреваемый был на виду. Не просто на виду, а в обществе сотрудника правоохранительных органов, то есть у него стопроцентное алиби. И если, конечно, он не в сговоре с этим сотрудником, возразил Кудиаров. Но я поняла, о ком ты говоришь. Понятно, что Иван Андреевич не убийца. Не сомневаюсь. Но чьи-то отпечатки должны остаться на ноже. Могут остаться мои отпечатки, признался Николай, потому что я последним держал в руках нож перед тем, как им воспользовался убийца. И если убийца был в перчатках, И если убийца был в перчатках, то отпечатки твоих пальцев будут смазанными. Но даже если будет установлена их принадлежность, то всегда можно сказать, что ты первым осматривал труп и случайно коснулся орудия убийства. А я подтвержу. Что же касается Корсавина, то с утра пораньше нагрянем к нему с вопросами. Павел посмотрел на часы. 5 ещё нет. Пару-тройку часов удастся поспать. Может быть, согласился Францев. Подъехала машина следственного комитета, из которой вышли сотрудники. Узнав Кудиарова, они подошли к нему, ожидая услышать какие-то указания. Но Павел сказал им, чтобы они работали в обычном режиме, после чего сел в Ниву. Николай повернул ключ в замке зажигания, но не трогался с места, давая двигателю прогреться. Завтра, то есть уже сегодня придётся обходить жителей в поисках кого-то, кто хоть что-то видел. На местном чате надо выложить объявление. Лена поможет это сделать. Она, кстати, подготовила какие-то справки по некоторым персонажам. Он не договорил, потому что бывший одноклассник жены предупредил о конфиденциальности. У будки КПП не восстановилась. Францев вышел и помахал рукой охраннику, прося об показаться для разговора. Парень вышел и тут же сообщил, что подъезжала машина следственного комитета, сотрудники которого интересовались видеозаписями. Но я им сказал, что сегодня, то есть уже вчера запись не велась. Да и не все камеры работают. Николай покивал, посмотрел в сторону посёлка, где в темноте тлели фонари, и спросил: "Дама на красном Мерсе часто выезжала за последние дни?" "Оборванцева, что ли? Жена того, которого убили в городе?" Францв кивнул. "Каждый день она куда-то уезжает", стал рассказывать охранник. "Иногда возвращается, иногда только утром". А если вы про последний день, то к ней пару раз приезжала служебная машина её мужа, чему я очень удивился, потому что Семёна Ильича убили, а машиной и водителем продолжает пользоваться его жена. Ничего необычного не удивился Николай. Она вероятно попросила оставить на несколько дней её автомобиль и водителя, потому что сейчас занимается организацией похорон. Надо много ездить, а сама она находится в стрессовом состоянии и боится попасть в аварию, чтобы не пострадали посторонние люди. А когда за ней приезжает служебный автомобиль, кто за рулём? Тот, кто и всегда. Крепкий парень под 2 м ростом, на вид лет 30 с небольшим, спокойный как танк. Хоть отчего ему волноваться? Работа не пыльная, зарплата достойная. Ему же не в будке сутками сидеть и выслушивать в свой адрес разные необоснованные претензии. Францев вернулся в автомобиль. Но я слышал весь разговор, сообщил ему Павел. Подозревать жену Семёна Ильича в убийстве своего мужа вполне резонно, может быть, возможно, она причастна и к убийству Дробышева. Хотя зачем ей это? С мужем, возможно, неприязненные отношения, у мужа любовница, и он хочет развестись, разделить имущество. Но как она могла организовать убийство? Как могла найти киллера, который одним выстрелом и наповал из специальной винтовки? Нет, мне кажется, она ни при чём, хотя её надо проверять. А Дробышева за что лишили жизни? Добродушный и приветливый человек, который всю жизнь пахал, чтобы достичь чего-то. А теперь ещё и Сеницы? Никакой связи между всеми этими убийствами. И занимаются этими убийствами разные следователи, разные отделы и даже разные ведомства, напомнил Николай А это значит, что шансов на раскрытие практически никаких. Кудиаров не ответил. Он смотрел прямо перед собой на то, как открываются ворота, как Нива въезжает в хорошо знакомый ему двор, на горящие окна за одним из которых прижались к стеклу две женские фигурки.